«Я смертельно устала», — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. «А ты все успел, что хотел сделать?» «Да». «И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива, а ты?» «Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор». На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки. Это совершенно лишнее, — громко и невнимательно отозвалась Лара. И вообще все это ни к чему переписываться. Сахара и тому подобное, а приезжать туда и не думайте. Бог даст, без нас уцелеете. Не такая мы редкость. Не правда ли, Паша? А вось найдется вашим молодым друзьям замена. И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку, отщепившуюся от края острую лучиной. За этим занятием она упустила из виду что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом голдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее. В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание, со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу. По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестна чья изобрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий, и как бы совершенно вымерший город, тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает, в какую деревенскую глушь и прелесть переносила это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованное переступание. С лестницы позвонили. Лара навострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была... Надя. Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная, и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга. Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье. Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал «розовый гиацинт». «Да, да, розовый, что вы думаете? Камень не ниже алмаза». Но Надя спорила, что это желтые сапфиры. Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело, и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда. Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили.